Глава двадцать четвертая. В следующей паре шла теория уже боевых заклинаний. Вел ее мой любимый декан. Дориан был строг, серьезен, на меня почти не смотрел. Я же не могла не пялиться на него. Рассматривала плетение его косы, благородные черты лица, подтянутую фигуру, его длинные сильные пальцы. А когда он развернулся к доске, и я начала разглядывать его подтянутый зад, то смутилась окончательно. Да что со мной такое? Нельзя рассматривать задницу декана. Незаметно огляделась по сторонам, проверяя, что никто не заметил. Хорошо, что я и на этот раз заняла первую парту. Повторите это плетение. И голос у него красивый, бархатный с лёгкой хрипотцой. "Рядно". Он ткнул в меня указалкой. Поднялась со стула и возвела между руками нужное плетение, изменив вектор на нужную стихию. В моей руке зажёгся маленький огненный шарик. Развитие Я не просил наполнять его силой, декан смирил меня строгим взглядом. Починилось. Внутри не заскрежетав зубами. Мог бы предупредить. Я-то откуда знаю? Это простейшая вспышка, может однажды спаси вам жизнь. Почти не вызывает возмущения магического поля, создаётся за доли секунды, ослепляет противника. Вновь взглянула на плетение. Но ведь и манации всё равно есть. А если сюда добавить блок для скрытия магической силы, А вот здесь можно пустить зеркальную структуру Броулера. Она усилит вспышку, или просто взрыв будет сильнее. Орядно. Вы что делаете? раздражённо спросил он. Хм, навесил структуру Броулера. Вы хотите взорвать аудиторию? Это только каркас, возразила. Сядьте. Попрошу не экспериментировать на занятии. Штрафной круг вам на поле. Пришлось проглотить ругательство. Да уж. С ним и вправду мне скучно не будет. Потом шла пара по теории магии, на которой я искренне пыталась не заснуть. Нет, я понимала, что будет много повторов. Всё же первый курс, но не до такой же степени. За всю пару не услышала ничего нового. Следом уже мы прошли на полигон для занятий физической подготовкой. На боевом отделении ей уделялось много времени. В школе к физическим нагрузкам тоже относились строго. Да и тело моё стало выносливее и сильнее после последнего возрождения. Но я всё равно с трудом удерживала темп одногруппников. Ещё бы мне поспеть за этими нелюдями. Хотя что это я? Я же и сама нелюдь. 5 кругов для разогрева пробежала с надрывом, ведь пыталась не отстать от парней и чуть не завыла, когда вспомнила о штрафном круге. Но не забыл шейран. Как же злорадно он улыбался, когда развернул меня. Вымоталась. А ещё предстояла растяжка и упражнения. Быть в отстающих я не желала. Может, раньше меня и не волновало мнение окружающих. Только в академии всё изменилось из-за одной белобрысой красивой заразы. Декан Шайран, пока вёл в нашей группе только теорию по боевым заклинаниям и иногда физическую подготовку, но мне он всегда уделял время, чтобы поизвить, уколоть, указать на мои промахи, потому я старалась. Из кожи вон лезла, чтобы не отставать. Если в теоретических предметах быстро достигла высот, то с предметами по физической подготовке все шло не так гладко. Теперь я вставала рано, чтобы совершить утреннюю пробежку. Мне нужно было наработать выносливость и скорость. В выходные, вместо отдыха, я отправлялась в город на уроки по фехтованию. Не без помощи Лиама меня взялся тренировать капитан городской стражи Эмиль фон Кейн. Эмиль был уборотнем и другом Лиама, хотя и взялся он без особого энтузиазма. Правда хочется верить, что я не так плоха, так как ворчать он быстро перестал. Как раз возвращалась с тренировки, когда у ворот наткнулась на Шейрана. Он оглядел меня, чуть помурчившись, словно принюхиваясь. "Шейран, лучше бы вы больше времени уделяли учёбе, чем по мужикам бегать". Пока я открывала рот от возмущения, он ушёл, продолжая свой путь. Обернулась и с трудом удержалась, чтобы не бросить в него сумку. "Эй, куда несёшься такая злая?" Меня перехватил Лиам на дорожке к общежитию. Что случилось? Он внимательно заглянул в мои плающие глаза. Этот шейран, что опять? спросил он, закатив глаза. Он сказал, что мне стоит больше уделять внимание учёбе, а не по мужикам бегать. По мужикам, представляешь? разозлённо притопнула ногой. Я и так только и делаю, что занимаюсь. Даже свои опыты забросила, понимаешь? Ты и человек, твоё обоняние не такое сильное. Так вот, от тебя пахнет другим убортнем. Похоже, и милем. Лямне лучезарно улыбнулся, принюхался к себе и вправду почувствовал терпкий запах хмеля. После второго самосожания в моём теле произошло много изменений. Внешне я повзрослела, возросли физические силы и выносливость. Обоняние и зрение стали острее. Замечала за собой, что теперь оцениваю окружающих сначала по запаху, но и то мои ощущения притушены. Ведь свою сущность я скрываю за довольно мощной защитой. Рисунок ауры фальшивый, цвет глаз изменён на карий, тогда как мои глаза на самом деле теперь янтарно-жёлтые с чуть вытянутым зрачком. Лям приблизился, принюхался сильнее. Знаешь, только сейчас понял, что твой личный запах почти не чувствуется. Раньше думал, что дело в духах. Лям продолжал изучать меня задумчивым взглядом. про то, что мой запах тоже почти скрыт. Я не знала. Интересно, надо пересмотреть схему плетения. Хотя и так сойдёт. Ты, кстати, что делаешь в академии в выходной? Спросила, чтобы перевести тему. Тебя искал. Лям взглянул на меня с прищуром, сразу разгадав мой манёвр. Твои схемы прошли патентацию в Веритроне. Астарт хочет, чтобы ты провела открытые занятия для желающих, продемонстрировала схемы и научила их формировать. Решились экономить на обслуживании за счёт студентов? Сообразительный Лям весело рассмеялся. Но я не для этого тебя искал. Я тут над защитным артефактом работаю и подумал, ты и сможешь переделать свои защитные плетения под артефакты. Лям уже ловко взял меня под локоть и вводил прямо к выходу с территории академии. Даже не знаю. Я с артефактами не работала. Пойдём ко мне, попробуем. Может, тебе даже понравится. себе тебя заберу. Что тебе мучиться с этими боевиками? Предложение меня заинтересовало. Всё же боёвка не увлекала меня, зато перспектива работы с чем-то новым и сложным вдохновила. Остаток дня и почти весь следующий день я провела за работой с Лиамом. Не думала, что артефакторика такая интересная. С другой стороны, я же особо не увлекалась другими направлениями. Защитную магию я освоила, чтобы себя защищать. А обслуживающее плетение создала, чтобы следить за чердаком. Потом уже совершенствовалась в этих направлениях. Начало недели удивило. Девчонки как с цепи сорвались. Носили, щебетали. Что происходит с девушками? Спросила, подсев к своим одногруппникам в столовой. К слову, за последние три месяца мы, если и не сдружились, но сплотились. Много общались. Пренебрежение к моей персоне исчезло. Наоборот, меня поддерживали. Помогали в сложных моментах. Академия вообще была в разы лучше школы. Разница между аристократами и простолюдинами чувствовалась только в достатке. Здесь редко гнобили кого-то за происхождение. Разве что высшие расы относились пренебрежительнее к тем, кого считали низшими. В частности, например, к людям. Но и то не все. Например, с единственным драконом в нашей группе Месусом я общалась ровно. Правда, и замечать он стал меня относительно недавно, что очень и расстраивало. Я изучила все книги по расе двуликих и была разочарована. В них не было ничего такого, что я уже не знала. Оказалось, раса двуликих ведёт довольно закрытый образ жизни, тщательно хранит свои секреты. Выяснить личность мамы не представлялось возможным. Теперь даже не была уверена, что она использовала своё настоящее имя, а спрашивать у кого-то напрямую тоже не решалась. Мама упоминала, что моего настоящего отца звали Леонел Возможно, стоило попробовать найти его. Может, он сделает что-нибудь для бывшей возлюбленной. В прахе я теперь чувствовала силу и всё больше уверялась, что могу вернуть маму. Только как это сделать? Послезавтра день знаний. В этот день принято поздравлять преподавателей, дарить им подарки. Даже знаю, кто будет лидировать в получении подарков. Закатила глаза, а перед мысленным взором стоял светловолосый дракон. Ага, твой любимый декан. Подтвердил Вах, вампир и невероятно обаятельный парень. Надо бы тоже что-нибудь подарить Леаму и ректору. Уже мысленно прикидывала варианты, и тут мне пришла в голову замечательнейшая идея. Пиширану. Мы ему зловищному смеху вторили мученические мины одногруппников. Может, не надо? Ари, попросила обречённо Орк Дарт. Да-да, Шейран всегда такой злющий после перепалок с тобой. Наш единственный сирен в группе по имени Арманд сложил ладошки в просящем жесте. Пожалуйста, Рядна, не надо. Нет. Я ему такой подарок подарю, будет очень счастлив. Как же я ненавижу этот день знаний. Каждая студентка считает своим долгом одарить меня очередным оригинальным, как она считает, подарком. Особо смелая дарит бельё. Видимо, чтобы я пожелал надеть его на них. Смешные. Правда, верит, что буду встречаться с Адепткой? Разве что тайное, потому как такие отношения строго запрещены. Видимо, на такую связь они и рассчитывают. Только зачем мне эти глупышки? Мне бы со своими нынешними любовницами разобраться. Коллеги только надо мной посмеиваются, но помогают разбирать эту гору подаренного хлама. Хотя есть и плюс. Десерт для чаепития мне обеспечен на несколько дней вперед». Уже подходя к своему кабинету, заметила Ариадну. Сегодня она оделась не в брючный костюм, а платье. Коралловое, вышитое по корсету нитками темнее, юбка узкая, с вырезом у бедра и глубокий вырез, открывающий аппетитную грудь. Но вот кто так ходит на учебу? Ведь наверняка взгляды всех мужчин тонут в этом вырезе. Вот что ей понадобилось? Хочет испортить и так паршивый день. Чего вам, Шаридан? грубо спросил её, пытаясь не утонуть взглядом в вырезе. Не стыда ни совести. До коншейран, добрый день. Она мягко мне улыбнулась, несколько опешила от неожиданности. Это что-то новенькое. С днём знаний вас. Протянула мне коробочку, обтянутую бордовой упаковочной бумагой. Рядно мило покраснела, выглядела смущённой. Знаете, в Аркадии не отмечают день знаний. Думаю, очень зря. «Мне понравилась ваша традиция». «Спасибо». «Да, традиция хорошая». Принял коробку, не задумываясь. Все разглядывал ее лицо с румянцем на щеках. «Определенно что-то новенькое». «И тебя, то есть вас с праздником». Мотнул головой, справляясь. «Спасибо, декан. Простите, что так поздно. Никак не могла вас поймать. Но ведь я не могла оставить своего любимого преподавателя без подарка». Она говорила почти шепотом. «Я не могла вас поймать». А чего невольно нагнулся к ней, прислушиваясь к её словам, а взгляд вновь утонул в глубоком вырезе. Значит, я её любимый преподаватель? Может, это намёк? На свидание. На свидание, девка. Она вновь улыбнулась, прошла так близко, что задела меня бедром, и я ощутил последок её духов. Так, взять себя в руки, уметь же пользоваться своими прелестями. Даже я поплыл. Ржий чертовка. Вошел в кабинет, пылая от злости. Специально отбросил коробочку к остальным. Стоило сразу в мусорку отправить. Но не смог. Все-таки просмотрю, может быть. Сам занялся приготовлением чая. Нарочито медленно. Сыпал заварку в чайник. Взгляд то и дело косил на коробочку, подаренную Ариадной. В глубине души понимал, что момент вскрытия подарка наступит скоро. И оттягивал его. чтобы не признаваться даже себе, что меня интересует его содержание. Даже сел пить чай, кушал пирог, принесенный кем-то из студенток, проверенный предварительно на приворотные зелья. К слову, половина таких сладостей отправилась в мусор именно из-за наличия этого ингредиента. И снова я смотрел на коробку. Ладно уж, ничего плохого не случится, если открою ее. Все же прошел к столу и взял коробку. Сел обратно за обеденный стол, Я аккуратно открыл скреплённые края бумаги. Бордовая обёртка была отброшена в сторону. В моих руках осталась коробка с логотипом известного бренда нижнего белья. Нет, это уже ни в какие рамки. Бестыдница. Мною овладело странное волнение. Пробежал к двери, закрыл её на ключ и прошёл обратно. Осторожно приоткрыл коробку, гадая про себя, что же предпочитает носить Ариадна. В голове возникло несколько вариантов. Но надеялся, что девушка меня удивит. И вот когда открыл коробку, понял, какой же я идиот. Со злостью отбросил к стене книгу Основы этикета для начинающих. Я её убью. Это мне-то и этикет нужно изучить, мне, представителю королевского рода драконов. Точно убью. Схватил коробку, книгу, и рванул в кабинеты. Занятия уже закончились, так что найти в академии её не удалось. Тогда я отправился в общежитие, выяснил номер её комнаты. Оказывается, она проживала в улучшенных апартаментах. Порядная, открыла не сразу. Иду, иду, отозвалась она после десятого моего яростного стука. Ничего дверь ломать. Стоило двери приоткрыться, как я рванул внутрь. На мгновение злость отступила. Настолько я удивился, когда увидел её хоромы. В комнатах общежития я никогда не был, но они явно должны быть меньше. Вы что-то хотели, декан? Чопорно спросила Ариадна, обернулся к ней, вспомнив о причинах визита и вновь забылся. Она выглядела такой домашней. Волосы собраны в небрежный пучок и подколты двумя карандашами, на носу очки с съёмным увеличительным стеклом. На ней тонкая зелёная туника на бретелях и свободные штаны на босу ногу. Руки испачканы графилем карандаша, и на кончике носа тоже красовалось пятно от графиля. Что это? Протянул коробку с книгой, вспомнив о причинах визита. "Подарок?" она пожала плечами, глядя на меня невинными глазками. Сам не понял, как прижал её к стене, сжав её тонкую шейку. Кто бы знал, насколько она меня бесит. Держал не сильно, хотя так и подмывало приложить больше усилий. Ариадна, если и испугалась, то этого не показала. Лицо она умело держала безупречно. Сами посудите, очень удачный Девчонки бельгижка мерят, вам дарят. И ноль внимания. А я и одежду себе оставила, и вас в гости получила. Кто ещё может похвастаться, что я их прижимал сам Дориан Элшейран? Она улыбнулась широко, с превосходством, ведь она права. Почему этот подарок так взбесил, что я отправился в общежитие, даже не подумав, какие могут пойти слухи? Да ты отступил от неё и отвернулся. Как же она меня бесит. Чтобы успокоиться, оглядел просторное помещение, заметил плетение антимагической сферы в центре. Чуть в стороне расположились три объединённых в один стола, заваленных бумагами, книгами и заготовками для артефактов. А ещё на поверхностях расположились цветы, коробки с конфетами и пирожными и прочими подарками. Сегодня студенты одаривали и друг друга. Вы имеете успех. Адепт Каширидан. Кто бы сомневался, учитывая платье, которое она сегодня нацепила. Не такое, как вы. Теперь её голос звучал сухо и холодно. И что, ваш любовник обрати не против? Да Каншейран, занятия окончены. Вы тратите моё личное время. Она демонстративно открыла дверь, ожидая, когда я уйду. Мне нужно возвращаться к работе. С трудом поглотил ругательство. Она меня выставляет. и даже не извиниться за оскорбление. Разве вы и не этого добивались, чтобы я пришёл? Нет, она вновь указала на стоячего на дверь. Просто хотела напомнить вам о манерах. Видимо, бессмысленно. Всего доброго, адептка. Скрежетал зубами от злости. Снова она вывела меня на эмоции. Как ей это удаётся? Когда отправил её на боевое отделение, ждал, что она сдастся. Хотелось взглянуть, как эта гордечка будет вынужден признать, что не справляется. Ожидал, что приползёт ко мне через месяц, прося о переводе, но я просчитался. В теории она сразу стала одной из лучших. В физических упражнениях отставала только первое время. Старалась, что уж сказать. Пару раз даже видел, как она бегает по утрам. До взрослых парней ей было не дотянуть, но уровень держала. Даже в фехтовании подтянулась. Группа, изначально настроенная к ней скептично, прониклась Парни начали её опекать, помогать, поддерживать. Она умудрилась заслужить их признание. Через месяц сессия. Посмотрим, попросит ли она о переводе, хотя даже если попросит, она его не получит. Скоро я буду вести у неё больше дисциплин. Тогда и поквитаюсь